Глава двадцать пятая. План по освобождению Диего полетел в Тартр с самого начала, и Кера не могла не признать это по ее вине. Именно из-за переполоха, устроенного накануне после убийства солдат, легион подняли в ружье, а сопровождать труповозов отправили целый взвод солдат. Бывшие уголовники землю носом рыли в попытках найти Марка. Она бы придумала, как отвлечь одного-двух жандармов, но не целую контубернию. Нанятые для выкупа смертные бессмысленно таращились на проезжающую мимо удобной подворотни телегу и убрались в освояси. Даже задаток вернули. Сделка сорвалась. Теперь богиня наблюдала, как Диего заносит в здание крематория в сопровождении жандарма и мысленно проклинала бдительных синемундерников. Трусливых труповозов, ну и себя заодно. Вот понадобилось ей этого червя захватить, будто без него бы не обошлось. Сдох бы на день раньше, не пришлось бы сейчас возиться. Плакаты с ее подробным описанием до сих пор висели кое-где на столбах, рядом с такими же, в которых описывался Диего. Их еще не успели снять. Кера не переживала. Богиня сидела в какой-то крохотной, но недешевой, едальне с вдохновляющим видом на крематории. Несмотря на удручающий вид из окна, ресторанчик пользовался популярностью среди высшего общества сарагоссы, так что визит богатой дамы с ожидающей ее каретой не выглядел странно. Она не опасалась быть узнанной, потому что, воспользовавшись добротой Доминико, давно обновила гардероб, да и внешность изменила прилично. Никаких божественных сил, только косметика. Выяснилось, что Ева неплохо во всем этом разбирается. Кера смотрела на двери траурного зала, за которыми полчаса назад скрылись труповозы с их драгоценной ношей. Кера кусала от досады губы. Эту привычку она переняла от Евы, сама того не заметив. Диего так близко, и почти никакой охраны. Что такое всего лишь несколько смертных для нее? Вот только все должны быть уверены, что Диего мертв. Если его тело пропадет, могут возникнуть сомнения. Да что там могут? Они обязательно возникнут. И тогда их будут искать. Чистые очень злы на него. И даже малейшие сомнения не позволят им оставить все как есть. А как проделать все тихо? Кера даже не представляла. Напрасно она не приняла помощи Доминика, очень напрасно. Побоялась, что непонятные телодвижения в исполнении близкого друга Косненного могут навести чистых на подозрение. Вот и расхлебывай теперь, сама! Она чувствовала, что Диего очень плохо, он слаб от потери крови, плохо соображает от сотрясения мозга, да и вообще... Вынужден изо всех сил изображать мертвое тело. Устроить шум? Так в городе и без нее то и дело вспыхивают крики, иногда короткие перестрелки. Легионеры в поисках убийцы не слишком сдерживают свой нрав и склонны находить врагов даже там, где их в помине нет. Еще одна перестрелка или даже пожар не заставит обитателей крематория выбежать наружу даже ненадолго. Наоборот, постараются запереяться покрепче. Богиня с надеждой скосила глаза на Ремуса, который стоял у нее за плечом и изображал преданного слугу. — Что будем делать? — тихонько спросила богиня, так и не придумав ничего самостоятельно. — Я могу их всех купить. Но тогда за Диего снова начнется охота. — Их надо как-то отвлечь. Медленно протянул Ремус. — И я, кажется, знаю как. Только, Даминаева, мне нужно пару часов, и я пойду один. Богиня заинтересованно взглянула на парня. Хорошо, что он что-то придумал. Она чувствует его уверенность. Он не сомневается в своих словах. Расспрашивать подробности нет времени, хотя ей было интересно, что он задумал. — Иди, — кивнула девушка. — Встречаемся здесь через два часа. Ей тоже нужно подготовиться. Нельзя складывать все яйца в одну корзину. Кера бросила на столик пару монет и поспешила обратно к кареде. В комнату к Доминико она ворвалась без стука и даже не пытаясь скрываться от слуг. Сначала она не слишком торопилась. Режим работы крематория знала прекрасно, так что была уверена. У них еще целый день, чтобы вытащить компаньона. Однако, уже подъезжая к дому, почувствовала, что Диего стало хуже. Нужно торопиться. Не стала по обыкновению пробираться в свою комнату тайком, избегая внимания прочих обитателей и охраны, навязанной Доминусом Валерием. Они-то и попытались остановить неизвестную девушку. Первым порывом было отшвырнуть назойливых смертных с пути, Но богиня сдержалась. — Пошли прочь, колонны! — холодно проговорила она, и охранники действительно отошли в сторону, сами не до конца понимая, чем их так напугала эта миловидная и хрупкая девушка. Доминика в своей комнате был не один. Он беседовал с Доминусом Валерием, хотя по ощущениям. Это была не мирная беседа, а разговор двух врагов. По крайней мере, от Доминика Кера не ощущала ничего, кроме ненависти и презрения, изрядно скрашенных горечью, отголосками страдания по погибшему другу. В другое время она бы насладилась этим изысканным сочетанием. Но сейчас нужно было торопиться. Впрочем, разговор уже заканчивался. — Мы уже все это обсуждали, Доминус Валерий. Все ваши аргументы я слышал, а вы слышали мои. Думаю, дальнейшее обсуждение не имеет смысла. Могу только посоветовать вам лучше учить историю, она многому учит. Вспомните хотя пунические войны. Карфаген не знал недостатка в золоте. У него были гениальные полководцы. Но он был разрушен, потому что во главе стояли торговцы и политики. Уверен, та же участь ждет и новообразованные республики, и только надеюсь, что хотя бы Памплона не разделит участь старого врага Рима. Привык я уже к этим людям. А теперь прошу прощения. Как видите, у меня дела. Валерий, с интересом глянув на визитершу, вежливо поклонился и отбыл. Доминуеву он видел только один раз, да и то мельком. И, конечно, не узнал ее в гриме. Кера едва дождалась, когда за ним закроется дверь, и выпалила. — Диего нужна помощь и мне! Последние несколько дней для Доминико ознаменовались непрекращающимся чувством тоскливого бессилия. Неизбежная смерть брата, которой он не мог помешать, очень ударила по молодому Эквиту. Поначалу он еще рвался, пытался продумывать варианты, пытался советоваться с Керой. Но девушка была удивительно пассивна и холодна, отчего у Доминико даже начали закрадываться сомнения, а так ли уж сильно она привязана к Диего. Как ни крути, она богиня! Кто может угадать мысли богов? Раньше эта загадочная отстраненность только сильнее привлекала его к этой опасной женщине. Но не теперь, когда Диего вот-вот расстреляют. Она не хочет сделать ничего, чтобы спасти друга. Только твердит с отстраненным видом, что Диего справится. Но Доминика в это уже не верил. Доминус Ортес сам не понимал, почему так сильно привязался к брату. Смешно, они знакомы несколько декад. А он относится к Диего так, будто они с детства жили в одном доме. — Да. Ему всю жизнь хотелось брата, лучше старшего, и вот он чудесным образом появился. Но ведь фактически они совсем не знакомы. Порой Диего вызывает инстинктивную опаску, иногда его взгляд становится пугающе пустым, и в такие моменты от него хочется держаться подальше. Доминика видел. Такое замечает не только он. Диего будто смотрит сквозь тебя и видит нечто совсем иное, недоступное смертным. В то же время брат совсем не является тем бешеным зверем, которым его расписывают в суде и в газетах. Да, он не колеблясь убивает людей, но что бы там ни говорили в Риме, и как бы не пытался очернить кузена Валерий, у них война». А на войне убивают, и редко, когда это происходит в поединке. Доминика видел брат полон ненависти, отчаяния, злобы и желания отомстить, однако при всем этом он оставался человеком. А еще иногда Доминика вдруг понимал, с какой сердечной добротой относится к нему почти незнакомый кузен. Где-то в глубине души, несмотря на вынужденную жесткость и даже жестокость, Диего оставался очень добрым человеком, и это подкупало и обезоруживало. И вот теперь его расстреляют, а он ничего не сможет сделать. Он пытался, видят боги, предательство Валерия подкосило, но не обезоружило. Воспользовавшись советом Диего. Однажды он подпоил Валерия, превратив в вино у того в желудке, в чистый спирт, и попытался уговорить того снять охрану, хотя бы на вечер. Ему бы хватило, чтобы сбежать, а там, чем боги не шутят, возможно, он смог бы что-то сделать. Не вышло. Валерий просто вырубился, напоследок успев попросить проводить гостя домой. Кажется, он еще и заподозрил что-то, по крайней мере, больше в присутствии пленника, не пил даже воды. Манипулировать кровью у Доминика пока не получалось. После расстрела Доминика понял, что не успокоится. Сейчас его позиции слабы, но он отомстит. Обязательно. Горечь и боль были так велики, что он бы, наверное, не сдержался и объявил о своих намерениях Валерию, хотя и понимал, что делать этого не стоит. Помогло внезапное появление Думины Евы. Он быстро завершил разговор и выпроводил гостя. Не успокоился, нет? Гнев тлел внутри, и, наверное, он и девушке наговорил бы чего-то, о чем бы потом жалел но не успел. «Диего нужна помощь!» — сказала Доминаева. «И мне!» В первую секунду он даже не осознал услышанного. А потом до него дошло. «Диего нужна помощь!» «Он В... жив!» Доминика чуть не закричал, сдержался, мало ли кто услышит. «Да, но это ненадолго!» — кивнула богиня беды а потом лаконично в своей манере рассказала, где брат, что ему грозит, и почему нельзя вытащить его силой. Более того, оказывается, у Домины Евы даже есть план. Вот только одной справиться действительно может не получиться. Доминика не стал выяснять, почему он узнает о таком только сейчас. Время утекает сквозь пальцы. По словам богини, брату становится хуже с каждой минутой. И скоро он и в самом деле может умереть. Доминика почувствовал себя, будто атлант, переложивший тяжесть небосвода на плечи Геракла. Парень включился мгновенно, без раскачки, и тут же развел кипучую деятельность. <звык> Все, о чем мечтал мастер Иннуарий, чтобы этот день, невероятно нервный день, наконец закончился. А ведь время едва перевалило за полдень. Он знал, что сегодня привезут казненного. Но даже представить не мог, какими это обернется проблемами. Сейчас лейтенант жандармов потребовал приступить к кремации немедленно. Хотя ничего еще не было готово. Потом на него будто из рога изобилия начали сыпаться неприятности. И стопник девять раз сообщал о досадных задержках. Девять раз только вдуматься. В его-то идеально отлаженном хозяйстве. То на растопку пролилась пожарная бочка, неожиданно давшая трещину. То вдруг чем-то забило тягу. То вдруг оказалось, что новомодные спички не желают разжигаться. Потом печь. Почти уже растопленная, вдруг погасла без видимых причин. А там и сам истопник подвернул ногу и чуть не пробил себе голову, рухнув на кусок угля. Череда мелких неприятностей сама по себе выводит из себя, а тут еще лейтенант стоит над душой и интересуется, не пытается ли мастер похоронных дел саботировать приказ. Отвратительно! Но Вот, наконец, печь растоплена и горит ровным плавенем. Скоро тело преступника будет сожжено, и этот мерзкий лейтенант, наконец, уберется во свояси. Мастер Инуари облегченно выдохнул, и вдруг окно траурного зала рассыпалось осколками, и в помещение ворвался многоголосый крик. Выглянув наружу похоронных дел, мастер успел увидеть целую толпу подростков, которые скандировали имя казненного и орали какие-то лозунги. Много иннуарей рассмотреть не успел. Пришлось уклоняться от очередного кирпича, но и так было понятно. Ущерба он сегодня получит столько, что неизвестно, когда вообще сможет его компенсировать. Работы в последнее время хватает, народ мрет с завидной регулярностью. Вот только в основном бедняки, с которых и взять почти нечего. Приходится снижать цены и сжигать мертвых пачками, чтобы сэкономить на далеко не бесплатных дровах и угле. Молодежь как с цепи сорвалась. Где-то в глубине души мастер их понимал и даже поддерживал. Но при чем здесь он и его заведение? Все утро копившееся раздражение, наконец, прорвалось, и мастер иннуари благоразумно не высовываясь, правда, из окна, закричал. — Да что вам от меня нужно? Зачем вам, побери вас, чистый тело этого бедолаки? И только прокричав, сообразил, что только что наговорил себе как минимум на огромный штраф. Ругаться именем Бога, да еще и выказывать сочувствие казненному в присутствии жандарма точно не следовало. Тот, впрочем, не обратил внимания на оговорку, потому что малолетние бунтовщики с готовностью вступили в диалог, и их ответ жандарму не понравился гораздо больше. Один, особенно чумазый подросток, даже лица было не видно, закричал, — нам нужен палач! Палачам — смерть, жандарм убивает, власть покрывает. Оглянувшись, Норий увидел побледневшее от ужаса лицо лейтенанта. Тот тоже успел уже выглянуть в окно и убедился, патронов в револьвере на всех не хватит. — Что смотришь? — прошипел жандарм. — Давай дверь баррикадировать! Быстрее же, они ж меня убьют! Инуарий позволил себе на секунду помечтать о том, как откроет дверь и выпихнет лейтенанта наружу. Остановила даже не человеколюбие, а уверенность. Тогда первая пуля из револьвера до побелевших костяшек, сжимаемого лейтенантом достанется ему, пришлось звать помощников, чтобы перетащили мебель к двери и окнам. По мере того, как количество выходов сокращалось, К жандарму возвращалась его спесь и уверенность в себе, так что он снова начал властно покрикивать на мастера. Однако и Нуари, насмотревшись на жалкого и испуганного жандарма, почему-то больше не мог воспринимать его всерьез. Поэтому, когда жандарм приказал еще и вход в зал сжигания завалить, мастер не стал спорить велел помощникам придвинуть очередную урну поближе к двери, а потом вместе с ними убрался в зал, закрыв за собой дверь. — Ты что творишь, негодяй? — донеслось из-за двери. — Ничего, — кверит лейтенант, — спокойно ответил иннуарий. — Урну осталось подтянуть совсем немного. Вы справитесь. — Претензии у них к вам. Вот сами и разбирайтесь. Я — мирный гражданин, и не собираюсь лезть между властями и бунтовщиками. Проклятие лейтенанта его ничуть не взволновали. В конце концов, он действительно не обязан разделять с ним все тяготы и лишения службы. Здесь, в зале сжигания, они с помощниками и решили переждать неприятности. Тихо, спокойно, даже не голодно. Обед у мастера и Норе с собой. Супруга сегодня расстаралась, наготовила будто на целую араву, так что можно в кои-то веки разделить его с помощниками. Вина, правда, мало, но можно поступить как предки и посильнее разбавить его водой, тогда на всех хватит. Очень жаль траурного зала. Окна уже разбиты, так как бы и мраморную отделку не побили. Но с этими потерями он уже смирился. Главное — живым остаться. Но тут он надеялся, подростки не станут убивать непричастного. В любом случае дверь заперта вполне надежно. Поленятся. Только успокоив себя этими мыслями, Иннуарий вдруг услышал звон колокольчика. Кто-то стоял возле черного входа и вежливо, но настойчиво. Терзал дверной звонок. — Кто там? — настороженно спросил мастер, чувствуя за спиной поддержку помощников. — Мастер, примите, пожалуйста, тело моего брата. Из-за двери зазвучал жалобный женский голосок. — У вас через парадный вход не пройти. — Дамочка, вы что, рехнулись? — удивился и Вы что? Не видите, что творится на улице? Бегите отсюда быстрее! Мастер! Но как же мой брат? Помогите, пожалуйста. Я же вижу, у вас печь топится. Он уже и так третий день ждет. Судя по звукам из-за двери, женщина, даже скорее девушка, начала плакать. Ситуация сложилась откровенно дикая. В городе беспорядки с парадного входа крематорий штурмует банда экзальтированных подростков. И при этом с черного входа в дверь как ни в чем не бывало стучится юная девушка и просит принять тело своего брата. Дикая ситуация. Но так жалобно прочитала это несчастное, что сердце инуария не выдержало. Мастер искренне считал свое занятие призванием. Вот уже несколько поколений семья мастера занимается тем, что отправляет в последний путь горожан. Он всегда с уважением относился к мертвым и их родственникам, всегда тщательно, скрупулезно выполнял свои обязанности. И горожане платили ему за хорошее отношение и честную работу, не только деньгами. — Мастер, вы чего? — спросил один из помощников заметив тень задумчивости на лице начальника. — А вдруг это ловушка? — Я еще ни разу не отказал в помощи нуждающимся, — гордо провозгласил мастер. — Не бывать этому и сейчас. Если это хитрость, то позор и грех шутнику. С этими словами Иноарий решительно открыл дверь, мысленно готовясь к нападению. Однако обошлось. Во дворике действительно оказалась очень юная и очень красивая девушка, одетая скромно, но аккуратно, и подвода, с завернутым в плащаницу телом. Девушка, правда, была не одна, но сопровождающий у нее был тоже вполне приличного вида. Заносите быстрее, поторопил иннуарий, разве не видите, какой кошмар творится. Я вообще не понимаю, как вы решились сюда прийти. «И главное, как вам это удалось?» «Им там не до нас. Они пытаются жандарма выманить», — отмахнулся парень. А про черный ход, видимо, не подумали. Что взять с глупых детей? Мастер кивнул помощникам, чтобы занесли тело, а сам посторонился, пропуская посетителей внутрь. От этого движения его слегка шатнуло. Да и вообще! И вдруг почувствовал себя так... Будто недавно употребил не меньше литра крепкого вина. И с каждой секундой опьянение становилось все сильнее. Уже засыпая, Иннуарий увидел, как переглядываются и кивают друг другу посетители. Но не осознать, не насторожиться уже не успел. За его спиной точно так же свалились помощники, только что затащившие труп.